Кеннату Литауэру, человеку смелому и благородному. Нет в этой книге правды, но это неправда, фома, безобидная ложь, и от нее ты станешь добрым и храбрым, здоровым, счастливым. Книги Боконана. Глава 1, стих 5.